Глава пятнадцатая. Явилась все ж таки, не прошло и седмицы. И Ирья обернулась, хоть из-за повязки на глазах почти ничего не видела. Капли воды из чуди сильно повредили женщине. Лекари даже опасались, что ее взор навсегда останется мутным. Забава тяжело вздохнула. «Прости, утром я и запнулась, не зная, как сказать». Властимир, конечно, требовал благодарность за гребне аж два раза, а потом оставил ее изнемогающую от восторга и усталости, чтобы вернуться к своим княжьим делам. Выглядел при этом как кот, нализавшийся сметаны. Забава же в который раз дивилась тому, сколь много в мужчине огня, и запоздала, тряслась от мысли, что могло бы случиться с нею в первую ночь. Но ведь обошлось как-то. Да и потом князь не был слишком жесток. Она успела свыкнуться и даже полюбить оставаться с князем на ночь. Забава схватилась, запылавшие щеки. А ирья хмыкнула. «Ох, забава, забава. Когда окажусь на том свете, непременно спрошу, как это одна из птичек небесных ощутилась в княжьем тереме. Я не...» Но Ирье махнула рукой. На ощупь пошарила рядом с лавкой, нашла стену и встала, подошла к окну. Полно уже, светлокосая. Я ведь ослепла, а не оглохла. Терем и так под самое горлышко слухами полнился. А сейчас вовсе через край полилось. Князь решил наложницу спать у себя оставить. Ха, видать, понравились ему твои песенки. Забава крепко зажмурилась, переживая мучительный жар стыда. Ох, как бы ей сквозь землю провалиться. Значит, ее стоны слышали и наверняка потешаются сплетнями однако вместо ободрения получила от сердитое. сердитая. «Хватит сопеть. Ирина, знаешь, как орала. Не то что стража, весь терем слыхал. Однако князя не обмануть. Живо раскусил притворство. Поэтому и выгнал, как только насытился. Зачем терпеть рядом такую наложницу? Но-но, она ведь для него старалась. Пфф, для себя она старалась и только. Ради злата докаменьев да разных... «Ну, интерес тоже был, признаю. Все же наш господин мужчина видный. Такого легко полюбить. Поэтому берегись, сердце у тебя одно. Никому его не отдавай, даже за самый драгоценный подарок». Забава так и села на лавку, а руки потянулись схватить поясной кошель, где прятались два выточенные князем гребешка. Их можно было сложить и в одно, зацепляя ручки меж собой. Ирия не могла знать про то, чем властемир занимался ночью, но все равно ее слова ударили по больному. «Хорошо, госпожа, я понимаю». Однако ей досталось лишь осуждающее покачивание головой. Женщина на ощупь пробралась к столу и нашла там миски, ловко наполнила едой. «Посиди со мной, Забава, да расскажи, что в тереме делается. Правду ли, говорят, мальчишку князь не тронул? Ох, зря!» В иное время Забава обрадовалась бы таким вестям, но тревога слишком захватила сердце. Зря она пришла в эту тесную и наполненную лекарственным духом горницу. Слова Ирии задели живое, Однако Забава постаралась это скрыть. Все равно никому не интересно.